Глава одиннадцатая. Лунный свет наполнял коридор холодным сиянием, освечив хрустальных подсвечниках, расставленных на подоконниках, разбавляли его теплыми оттенками. Мягкий ковер скрадывал шаги Адель, Она подошла к двери спальни Яга, надеясь, что он еще не уснул. Со дня его приезда она все никак не могла поверить в то, что брат наконец-то снова рядом. Ей все время казалось, что стоит отвернуться, и он исчезнет. Она нажала на ручку, толкнула дверь, и та послушно распахнулась. В комнате было прохладно, сквозь приоткрытое окно врывался ветерок, лениво играя тонкой занавеской. Зябко обхватив себя руками, Адель подошла к изножию кровати. Укрывшись с головой одеялом, Яга шумно дышал, словно у него заложила нос. — Яга, ты спишь? — молчание. — Яга! — и снова тишина. — Ты хорошо себя чувствуешь? Она ухватилась за край одеяла и потянула. Яга зашевелился, но не проснулся. Он всегда спал крепко, но почему-то сейчас это встревожило Адель. Дернув изо всех сил, она стащила одеяло с яга, вернее, с того, кого поначалу приняла за яга. На кровати лежал пожиратель. Массивное тело, сотканное из тьмы и дыма, испещряли десятки глубоких порезов. Кровь расползалась по матрасу темным пятном, испачкав простыни и разорванную одежду брата, на которой лежала тварь. Повернув голову, демон встретился с Адель взглядом своих пустых глазниц. и оскалился. Адель проснулась и резко села на кровати. Судорожно хватая ртом воздух, она вытерла вспотевший лоб и попыталась успокоиться. Это был лишь сон. Жуткий сон. К счастью, в камине еще горел огонь, не позволяя комнате погрузиться в кромешную тьму. Запах и треск дров быстро приводили в чувство. Яга был рядом вот уже больше недели. Как и обещал Лука, В назначенное время Ирвинг и Арфаксат привезли брата целым и невредимым. Аня и Таев не приехали. По словам Луки, они выполняли новое задание и должны были скоро вернуться. Исаия вместе с адскими джентльменами уехали в тот же день, когда Адель призвала 12 волшебниц. Лука поручил им доставить какую-то посылку одному очень важному человеку. В поместье сразу стало как-то пусто и неприветливо. Кроме Яга здесь не оставалось никого, с кем можно было бы приятно провести время. Вставать не хотелось, но сон ушел безвозвратно. Адель выбралась из кровати и, переодевшись, покинула комнату. Спустившись на первый этаж, она собралась заглянуть на кухню и приготовить себе чаю. Но приглушенные голоса, доносившиеся из гостиной, заставили ее передумать. Лука в полголоса беседовал о чем-то с Таевом, который, видимо, только что вернулся в поместье. Сквозь приоткрытую дверь виднелась часть комнаты. Лука и Таев сидели друг против друга в креслах возле камина. А вот Ани нигде не было видно. Она либо не приехала, либо уже ушла спать. Эта девчонка оставалась для Адель загадкой. Мало разговаривала, предпочитала держаться обособленно и крайне редко покидала свою комнату по собственной воле. Весьма странное О чем говорят Лука и Таев, Адель не слышала и подслушивать не собиралась. Она широко распахнула дверь и вошла в комнату. «Обычно ты спишь дольше». Инкарнат черной дыры посмотрел на нее. «Что же заставило тебя подняться в четыре утра?» Сам Лука редко появлялся раньше полудня, и Адель сомневалась, что он вообще ночует в поместье. Он регулярно куда-то исчезал, а по возвращении почти все время проводил за работой или обсуждал что-то с приезжающими предводителями повстанцев. И тем не менее он всегда точно знал, когда Адель просыпается. «Бессонница», — коротко ответила она. Таев расплылся в широкой улыбке. «Давно не виделись, малышка». Он подмигнул Адель. «Что ты уже успела натворить, пока меня не было?» Таев, где твое уважение? — начал Лука, но, увидев улыбку на ее губах, замолчал. Подойдя к небольшому диванчику, Адель опустилась между атласных подушек. — Всего по чуть-чуть. Она взяла одну подушечку и положила себе на колени. — Большую часть времени я гуляю и пытаюсь вспоминать наши с тобой тренировки. Ты многому меня научил. Инкарнат Сатурна покачал головой. «Многому. Тебя научили ребята из тренировочного лагеря. Я лишь помог отточить полученные знания. Но, признаюсь, утренних пробежек мне не хватает. Если мне удастся оторвать свою костлявую задницу от кровати в такую рань, может, как-нибудь повторим?» Адель вгляделась в Таева. Он выглядел уставшим и измотанным, словно не спал последние несколько ночей. Под глазами залегли глубокие тени, а кожа болезненно побледнела. «Таев, у меня так и не было возможности поблагодарить тебя за то, что помог вернуть Яга. Наверняка это было непросто». «Это заслуга Ани и Луки». Он заерзал в кресле. «Мы с Ирвингом и Арфаксадом лишь обеспечили безопасность Яга по пути с санкт -Или. Вот и все. Ты преувеличиваешь мои заслуги». «Но они здесь нет», — возразила одель «Поэтому просто прими мою благодарность». Таев кивнул. «Хорошо. Так тому и быть. Принимается». «Ты, наверное, устал», — произнес Лука, прерывая Адель прежде, чем она успела бы что-то ответить. «Предлагаю хорошенько отдохнуть. Впереди еще много дел. Я буду ждать тебя после обеда в своем кабинете. Обговорим детали восстания в округе Меркурия». С радостью Таев выпрямился. «До встречи, Адель. Рад был тебя увидеть». Когда Таев скрылся в коридоре, Адель тоже поднялась. Жуткие образы из сна снова напомнили о себе, мелькая перед мысленным взором, словно быстро перелистываемые из страницы книг. Внезапное желание убедиться, что с яго все хорошо, стало невыносимым. «Адель!» — позвал Лука. «Тебе нравится, когда тебя называют малышка?» Вопрос был настолько неожиданный, что Адель сперва приняла его за шутку. «Что, прости?» даев он назвал тебя так и ты улыбнулась почему это мило она пожала плечами правда как по мне звучит нелепо людям свойственно называть забавными именами тех кто им нравится адель вспомнила рафаэля и добавила или дурацкими если они их ненавидят выражение его лица трудно было понять но вы не люди сказал он спустя мгновение и Но были ими. Лука кивнул и жестом указал на дверь, давая понять, что она может идти. Адель остановилась на пороге и оглянулась. Инкарнат черной дыры сидел неподвижно, сосредоточенно о чем-то размышляя. Возможно, обдумывал военные стратегии и планы. А возможно, пытался осознать, каково это быть человеком. Что ж, Последняя Адель никогда не сможет ему объяснить, сколько бы ни пыталась. Она поднялась по лестнице на третий этаж, к спальне Яга. Жуткая картина пожирателя в постели брата все никак не покидала Адель. Осторожно проскользнув за дверь, она на цыпочках подошла к кровати и, увидев всклокоченные волосы мирно спящего Яга, испытала огромное облегчение. Окна были заперты, в комнате тепло и уютно, а на столе догорало несколько свечей. Сняв ботинки, Адель легла на край кровати и принялась рассматривать профиль брата. Он был очень похож на маму. Такие же тонкие черты, такие же веснушки. Адель подложила руку под голову, размышляя о том, что уже скоро они покинут это место. Они сбегут и снова станут свободными. Отдавшись мечтам, она и не заметила, как уснула. «Ты это видела?» Яга сунул в руки Адель последний выпуск Ориона. На первой странице сообщалось, что инквизитор Марсель Рей III бесследно исчез почти две недели назад. Удивленно вскинув брови, она пробежалась взглядом по тексту. Это случилось на пути из округа Родан в Санкт-Илию. Его Величество Малахия сообщил, что нападение было совершено в пустынной местности неподалеку от городка Этне. Двумя днями позже там была обнаружена карета инквизитора и тела погибших гвардейцев, сопровождавших его. Найти свидетелей происшествия пока не удалось. Две недели? Адель посмотрела на дату печати. Но газета вышла позавчера. Почему Малахия так долго скрывал исчезновение инквизитора? Яго пожал плечами и откинулся на спинку стула. В обеденном зале кроме них с Адель больше никого не было. Возможно, сначала он сам пытался его найти. Он взглянул в окно, выходящее во внутренний двор. На улице было серо и уныло. Сеял противный мелкий дождик, который не прекращался еще со вчерашнего дня. А когда не удалось, и сделал официальное заявление. — Сдается мне, тут не обошлось без Луки, — сказала Адель, сосредоточив внимание на последних строках. Судьба инквизитора остается неизвестной. «Если вы обладаете какой-либо информацией о его местонахождении, обратитесь в ближайшую мэрию. Все граждане, чьи сведения помогут в расследовании дела, будут щедро вознаграждены». Яга принялся барабанить пальцами по столешнице, задумчиво рассматривая сестру. Его завтрак, сладкая овсяная каша, давно остыл, так и оставшись нетронутым. «Возможно, но какой в этом смысл?» Он мог просто убить его. Зачем похищать? «Может, он хочет узнать планы Малахии?» — предположила Адель, отложив газету. Остальные страницы были посвящены новостям о мятежах в разных городках и поселках. От такого чтения становилось не по себе. В последнее время Лука поглощен войной. Яга покачал головой. «Не думаю. Малахия ни за что не станет посвящать инквизитора во все действительно важные детали своих военных замыслов. Разве что в ближайшие планы относительно гвардии». «Тоже верно. Повстанцы могли похитить его, не дожидаясь приказа Луки. За все время, что Марсель занимает пост инквизитора, он натворил немало дел. Он казнил тысячи людей, многих искалечил и разрушил ни один город. Такое не прощают». Ну или на него напали разбойники, что тоже вполне вероятно. В последнее время их стало значительно больше. Все внимание гвардей сосредоточено на мятежах, и некому следить за порядком. Вспомни хотя бы лес шипов. Даже в мирное время он кишит преступниками, а сейчас и подавно». Слова Яга имели смысл, но то, что инквизитора не могут найти даже гвардейцы, все равно казалось одель странным. Только последний идиот станет связываться с Малахией. Но, наверное, ты все-таки прав. Ладно, давай сменим тему». Обеспокоенно оглянувшись, Адель убедилась, что дверь в зал плотно закрыта. И, понизив голос, сказала, «Мы уходим сегодня ночью». Яга оперся локтями на стол и улыбнулся. «У меня немного вещей. Дай мне 10 минут, и я буду готов исчезнуть из этого дома раз и навсегда». Не представляю, как ты столько здесь продержалась. Повсюду полно пожирателей, от которых волосы дыбом встают. Лука с его инкарнатами, и та мрачная старуха. Никак не могу запомнить ее имя, которая все время злобно смотрит на меня. «Инга», — рассмеялась Адель, — «своеобразная женщина, хотя иногда она может быть даже очень милой». «Еще здесь были адские джентльмены, и время от времени мне удавалось провести время в их компании, что не так уж плохо. Они уехали до твоего появления, но, думаю, были бы рады встрече». «Кстати, о них ты мне так и не рассказала». В голосе Яга зазвучала обида. «Даже молчишь о том, куда мы пойдем, и вообще на все мои вопросы ты или не даешь толковых ответов, или вовсе меня игнорируешь». «Прости». Но я вынуждена быть предельно осторожной, чтобы нам никто не помешал. В этом доме даже у стен есть уши, и нельзя забывать об этом. Как только покинем побережье туманов, я все расскажу, обещаю. Просто доверься мне, хорошо?» Яго понимающе посмотрел на нее. «Конечно, как всегда». Распахнувшаяся дверь заставила Яга замолчать на полуслове. На пороге стоял Лука, держа в руках свиток. Скользнув равнодушным взглядом по Адель, он обратился к Яга. «Оставь нас!» Инкарнат черной дыры прошел в комнату и, отодвинув стул, сел за стол. «Дважды повторять не стану», — добавил он, разворачивая перед собой свиток, который оказался картой. Яга настороженно покосился на одель, но она едва заметно кивнула. Поколебавшись мгновение, брат все же подчинился, оставив ее наедине с Лукой. «Вежливости тебе не занимать», — сказала она, когда Яга исчез в коридоре. «Вежливость — это всего лишь одна из форм обмана, Адель. Заурядная лесть, придуманная человечеством. Слишком тривиально, и я не вижу в этом никакого смысла». «Твой цинизм поражает». «Рад, что хоть что-то во мне тебя поражает». На губах Луки играла легкая ухмылка. «Хорошо выглядишь». Возвращение брата, несомненно, пошло тебе на пользу. — Спасибо. — А как насчет твоего настроения? — Адель понимающе нахмурилась. — Что ты имеешь в виду? — Последние несколько недель ты казалась порядком раздраженной. Лука пожал плечами. — А когда ты злишься, должен признать, весьма хорошо врешь. В какой-то момент я почти поверил всему, что ты рассказал о встрече с ведьмами. — Я... «Не утруждай себя», — перебил он. «Ты лжешь. Я делаю вид, что верю. Из нас получилась бы отличная пара». Адель нервно заерзала. Лука вернулся к изучению своей карты. Как и всегда, его окружал незримый ореол сокрушительной мощи, которую она чувствовала всем телом. Энергетика черной дыры будоражила и притягивала, словно магнит, металлическую деталь. «Возможно, ты все же сменишь гнев на милость. Сегодня вечером я хочу поужинать с тобой». Внезапно сказал Лука после продолжительной паузы. Он свернул карту и положил ее на край стола, а затем уточнил. «Наедине». Адель нервно сглотнула. Его пальцы как будто снова сжимали ее шею, мешая дышать. Наверное, поддавшись воспоминаниям, она как-то изменилась в лице, потому что Лука вдруг добавил «Пожалуйста». «Что ж, если она согласится, сможет отвлечь Луку, пока Яга будет занят подготовкой побега. Когда Инга уйдет спать, он должен будет прошмыгнуть на кухню и собрать им немного еды в дорогу». «Твое молчание означает «да» или «нет»?» поинтересовался Лука, возвращая ее к действительности. «Я не особенно разбираюсь в подобном». «Обычный ужин?» — она вопросительно изогнула бровь. «Да». «И я смогу идти когда пожелаю?» Казалось, слова задели Луку, но почти сразу он ответил. «Да». А это немного успокоила. «Она должна сбежать сегодня ночью, иначе второй шанс придется ждать еще месяц. Слишком долго. Заколдованный ведьмами камешек Необходимо использовать в последний день полной луны, чтобы заклинание сбило пожирателей со следа. Если Адель упустит эту возможность, то снова застрянет здесь. Взвесив все за и против, она кивнула. Хорошо, встретимся в холле в 7. Распахнув шкаф, Аделя обвела взглядом десятки платьев, которые она так ни разу и не надела. Различные фасоны и ткани объединяло только одно – угольно-черный цвет, столь любимый лукой. Коснувшись шелкового одеяния, расшитого тонкими серебристыми нитями, она вспомнила свой дом в шу и ветхий трехногий комод, притаившийся в углу спальни и напоминающий израненное чудовище. Вещей у нее там было немного, все очень простое, но удобное и практичное. В то время Аделя не думала, что когда-нибудь у нее будут такие наряды. Но надеть один из них она сегодня не могла, опасаясь, что Лука поймет все неправильно. Это не свидание, и она не собирается производить впечатление. Адель взяла чистую рубашку и закрыла дверцу. Лука встретил ее возле лестницы и сопроводил в небольшую залу, где уже накрыли к ужину. Осматривая и изучая поместье, Адель не раз оказывалась возле двери, ведущей сюда, но всегда запертой на ключ. Единственной мебелью здесь были маленький столик и пара стульев, что немало удивило Адель. Слишком скромно в сравнении с общей обстановкой дома. Десятки свечей освещали залу мягким желтоватым светом, создавая слабую иллюзию уюта. Над камином, в котором тихо потрескивали дрова, висела картина, закрытая черной тканью. «Ты голодна?» Лука первым нарушил молчание. «Немного». Минуя столик, Адель приблизилась к большому панорамному окну. Тишина поглотила все вокруг, сведя видимый мир до стен этого дома. Где-то вдали шумел спящий океан, но рассмотреть его сквозь туман было невозможно. «Что это за комната?» «А это имеет значение?» «Наверное, раз ты привел меня сюда». Адель повернулась к нему. «Ответишь или предпочтешь провести вечер в неловком молчании?» «Ты во всем ищешь скрытый смысл?» «Нет, но здесь он не настолько скрыт». Лука взял графин с темно-красной жидкостью, должно быть гранатовым соком, и наполнил ею бокал. «Моя старая детская. Раньше я терпеть ее не мог, но после того, как познакомился с тобой, часто вспоминал о ней. Когда мы сидели на подоконнике в твоей комнатушке, я все мечтал однажды показать тебе свой дом. И океан. Думал, что ты останешься со мной». И мы вместе будем исследовать побережье, искать выброшенные на берег сокровища с какого-то затонувшего корабля, играть. Он сделал глоток. Я удовлетворил твое любопытство. Адель промолчала. В такие мгновения она словно снова видела мальчика-призрака, который приходил к ней каждую ночь, зная, как ей страшно и одиноко. Мальчика, с которым они вместе смотрели на звезды. Загадывали желания и делились с самыми сокровенными тайнами. Ее друга. Друга, который исчез, даже не попрощавшись. «Удовлетвори ты, мое», — ровно проговорил Лука. «Почему ты решила написать статью о тишине? Ту самую, которая затем привела тебя в тренировочный лагерь адских джентльменов». Адель так давно не вспоминала ту ночь, что сейчас она казалась далекой и нереальной. словно из совершенно другой жизни. Тогда на нее впервые напал пожиратель и, оставив в живых, запустил цепь роковых событий. «Ты следил за мной много лет», — ответила она. «Разве сам не знаешь?» «У меня есть несколько вариантов». «Я хотела лучшей жизни для нас с Яга, но такой участи я не желала», — со вздохом произнесла Адель. «Если бы я только могла предположить, что все так обернется, осталось бы тогда дома. И ничего бы не изменилось, — мрачно отозвался Лука. Ни один инкарнат не может избежать инициации. Адель шагнула к нему. — Я понимаю, но, возможно, моя судьба сложилась бы иначе. Не вмешайся в нее ты. — Ты предпочла бы, чтобы пожиратель убил тебя? Он поставил бокал на стол. — По-твоему, я должен был позволить ему? Первый или во второй раз? Адель замерла. Во второй раз демон тишины едва не лишил ее жизни, проникнув в тренировочный лагерь клуба. Она тогда чудом спаслась, вовремя натолкнувшись на адских джентльменов. «Думаешь, я мог сделать что-то иначе? Дать тебе больше?» Тем временем продолжал Лука. «Ты нуждалась во мне, Адель, и я позаботился о тебе». «Это неправда». «Разве?» Он приблизился почти вплотную. «Когда я исчез, ты в втайне от родителей обошла каждый уголок шу, пытаясь найти меня. Ты часами блуждала по рынку, разыскивая меня среди толпы. Ты сотни раз повторяла «мальчик-призрак» словно молитву. Я слышал тебя, Адель, поэтому, обретя тело и силу, я вернулся за тобой». Он поднял руку и осторожно коснулся кончиками пальцев уголка ее губ. Представь мое разочарование, когда ты назвала меня чудовищем, когда отказалась от всего, что я могу тебе предложить. Тьма уже плавно обволакивала сознание знакомым чувством томного желания и необъяснимого счастья. Тело наполняло тяжесть, голова закружилась, а сердце забилось быстрее, разгоняя отравленную кровь. Внезапно горьковато сладкий привкус во рту — оказался довольно приятным, словно Адель откусила кусочек темного шоколада. Сопротивляться было почти невозможно. Притяжение черной дыры было бесконечным и всепоглощающим, не оставляло шанса на спасение. «Ты не готова принять меня». Лука запустил руку в ее длинные волосы. «Но я помогу тебе, Адель». Тьма проникала в ее разум и тело, делала ее сильной. Могущественный, идеальный. Лука ласково коснулся губами ее виска. «Если я дарую тебе все величие бесконечности и святости вселенной», прошептал он, «ты останешься?» Мрак внутри Адель танцевал, подчиняясь воле своего создателя. Земля ушла из-под ног. Дыхание сбилось, и все тело охватило внезапно нахлынувшая мучительная жажда. «Если я поклонюсь тебе, ты ответишь мне тем же». Лука бережно вытер проступившие на ее лбу капельки пота. Адель не понимала ни единого слова, будто слышала человеческую речь впервые в жизни. Она потеряла всякую связь с реальностью и забыла сама себя. Это было похоже на благословение и проклятие одновременно. Если я преподнесу тебе всю сладость мрака и могущество пустоты, ты последуешь за мной, — продолжал Лука, касаясь ладонями ее лица. — Как я всегда следую за тобой. Возможно, он сказал еще что-то, но Адель уже не слышала. Новая волна тьмы захлестнула ее, и мир разлетелся на части. В ушах зазвенело. Прикосновение чужих рук разрушало, превращая в ничто, пустоту, тьму, свет темной звезды. Казалось, сердце Адель несколько раз останавливалось, а потом снова начинало бешено колотиться, ведь она бессмертная. Она способна исчезнуть во мраке черной дыры и остаться живой, остаться там навечно. «Извини, дорогая». Лука вдруг раздраженно посмотрел на дверь. «Сюда идет арфаксат». Он резко отпустил Адель, и это было подобно выплеснутому в лицо ведру ледяной воды. Отступив, она потеряла равновесие и едва устояла на неверных ногах. Постепенно она снова начала чувствовать свое тело, но каждая мышца дрожала, а дышать было трудно. Голова пульсировала болью, в висках ломила, перед глазами все плыло. Но, по крайней мере, она вновь обрела возможность контролировать себя и свои мысли. Распахнув дверь перед носом инкарната Энцелада, который только собирался постучать, Лука холодно отчеканил. «Надеюсь, причина явиться сюда у тебя действительно веская». Арфаксат опешил. Адель торопливо отвернулась. Мысли постепенно прояснялись. Закрыв глаза... Она поморщилась от тошнотворно-сладкого привкуса во рту. Прикосновение тьмы напоминало сильное похмелье, от которого хотелось умереть. «Простите за беспокойство, но, боюсь, это важно», — неуверенно произнес Арфаксат. Оглянувшись, Адель увидела, как он прошептал что-то Луке на ухо. Тот кивнул. «Хорошо, приготовь карету, я сейчас приду». Инкарнат Энцелада поспешил исчезнуть. Настроение в комнате резко изменилось. Судя по выражению лица Луки, ему сообщили что-то очень скверное. «Извини, Адель». Он вздохнул. «Я вынужден отложить наш ужин. Но не составишь ли ты мне компанию за завтраком?» Она лишь кивнула. «К утру ее уже здесь не будет. Но инкарнат черной дыры должен думать иначе». Он медлил, словно собирался еще что-то сказать. Наконец, так и не найдя подходящих слов или не решившись, Лука легонько поклонился и исчез за дверью. Понадобилось время, чтобы прийти в себя. Адель опустилась на пол, борясь с бешеным потоком ощущений от столь близкого соприкосновения с энергией черной дыры. Она так безропотно растворилась во тьме, так легко позволила ей поглотить себя. Глупо, опрометчиво. Адель безумно хотелось оттолкнуть Луку, но вся ее сущность устремилась на зов мрака. На краю черной дыры ведь невозможно удержаться. Адель достала из кармана брюк черный блестящий камешек. Вертя его между пальцами, она снова мысленно позвала ведьм и вышла из комнаты. Пришло время побега. что же там?» Малахия недоверчиво осмотрел стоящий перед ним стальной сундук. Металл сверкал в ярких лучах полуденного солнца, щедро освещавшего тронный зал сквозь витражные окна. Замок был запечатан черной субстанцией, похожей на смолу. «Не представляю», — ответил исая прислонившись плечом к одной из колонн. Похоже, убийственный взгляд Шая, стоявшего неподалеку вместе с Марией, Его нисколько не волновал. «Но Лука велел вручить это тебе лично. Сказал, что ты все поймешь». «И как давно ты у него на побегушках!» Раздраженно фыркнула Дева Марса. «Твой вопрос настолько глупый, что я даже не стану утруждать себя ответом». Исайя не удостоил ее и взглядом. Мария вспылила, но Малахия велел ей замолчать. Исайя не знал, рассказал ли король своим инкарнатам о том, что сам отпустил его к Луке, заключив сделку о возвращении Адель во дворец. Но упустить возможность лишний раз позлить Марию он не мог. Ему до сих пор снились кошмары о том, как она использует против него свою силу. Владыка солнца вытянул руку, и от его ладони на сундук пролился луч света. Печать растаяла. В зале запахло дымом и серой. Отодвинув засов, Малахия достал инкрустированную бриллиантами шкатулку из темного металла и записку, которую прочитал вслух. «Привет от старого друга». Шая и Мария мрачно переглянулись, но ничего не сказали. Король повернул защелку и снял крышку. На черной бархатной подушке лежала отрубленная кисть правой руки, судя по размеру, мужская, о знакомый золотой перстень-печатка на указательном пальце – свидетельствовал о том, что принадлежала она инквизитору. Плотно сжав губы, Малахи отвернулся. Внутри закипала ярость. Он подозревал, что к исчезновению инквизитора причастен Лука, и вот, когда опасения подтвердились, не сумел совладать с собой. Марсель Рей Третий был преданным слугой и хорошо заботился о порядке в Солнечном Королевстве. в столь время Малахии нужны были верные, и проверенные люди, и потеря одного из них стала очень серьезным ударом. Увы, в этот раз инкарнат черной дыры подобрался опасно близко. Следующей его жертвой вполне мог стать кто-то из «Золотой пятерки».